Трафик. Никогда в жизни я не примирюсь с тем, что здесь называется трафик, то есть с уличным движением. С ужасом вспоминаю тот день, когда меня впервые привезли в Лондон. Сначала меня везли в поезде, потом мы бежали по каким-то бесконечным застекленным залам, меня втолкнули в решетчатую клетку, походившую на весы для скота, но это был лифт. Он спускался вниз по отвратительному бронированному колодцу. Потом меня извлекли из клетки, и мы понеслись по извилистым подземным коридорам. Это было как страшный сон. Затем мы очутились в туннеле или канале с рельсами. С ревом примчался поезд. Меня швырнули в вагон, и поезд полетел дальше. Там стоял тяжелый удушливый воздух, по-видимому, из-за близости преисподней. Потом меня снова вытащили из вагона, и мы бежали по новым катакомбам прямо к движущимся лестницам, которые грохочут, как мельницы, увлекая вверх стоящих на них людей. Говорю вам, это кошмар. Еще несколько коридоров и лестниц, и, несмотря на мое сопротивление, меня выволокли на улицу, где у меня душа ушла в пятки. Бесконечной, беспрерывной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные экипажи, автобусы, пыхтящие, облепленные роями людей, как стадо несущихся мастодонтов, ракочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, автобусы, летящие своры автомобилей, бегущие люди, тракторы, машины скорой помощи, люди, карабкающиеся, как белки на империалы автобусов, снова стадо моторизованных слонов. Но вот все это остановилось, гудит, извинит и не может двинуться дальше — и я тоже не могу сейчас продолжать, потому что вспоминаю ужас, охвативший меня при мысли, что мне надо перебежать на другую сторону улицы. Однако мне удалось это сделать вполне благополучно. И после этого я бесконечное множество раз переходил лондонские улицы, но до конца своей жизни не примирюсь с ними. Я возвращался тогда из Лондона, ошеломленный, подавленный, разбитый душой и телом. Впервые в жизни я почувствовал слепую, яростную ненависть к современной цивилизации. Мне казалось, что есть что-то варварское и катастрофическое в таком страшном скоплении людей. Говорят, что в Лондоне 7,5 миллионов жителей, но сам я не считал. Знаю только, что первое впечатление от этой громадной толпы было почти трагическим. Мне стало страшно. Я отчаянно затасковал по Праге, как малое дитя, заблудившееся в лесу. Да, не скрою от вас, я боялся, боялся, что потеряюсь, что попаду под автобус, что со мной случится что-нибудь, что я погиб, что человеческая жизнь не стоит ломаного гроша, что человек — просто увеличенная во много раз бактерия, миллиарды которых кишат на какой-нибудь заплесневевшей картофелине, что все это только отвратительный сон» что человечество будет истреблено какой-то ужасной катастрофой, что человек бессилен, что я ни с того ни с сего заплачу, и надо мной все будут смеяться, все семь с половиной миллионов лондонцев. Возможно, когда-нибудь я пойму, что так напугало меня с первого взгляда и наполнило бесконечным ужасом. Впрочем, теперь я уже чуточку попривык, хожу, бегаю, лавирую, езжу, карабкаюсь на «Империал автобуса», или не свергаюсь под землю в лифте и сажусь в вагон метро, как и все, но только при одном условии. Нельзя об этом думать. Стоит только осознать, что происходит вокруг, мною опять овладевает мучительное ощущение чего-то зловещего, чудовищного и катастрофического, совершенно для меня непонятного. И потому-то меня охватывает невыносимая тоска. Иногда все вдруг останавливается на какие-нибудь полчаса, просто потому, что всего этого слишком много. Где-нибудь на кросс образуется пробка, и пока она рассосется, вереницы машин выстраиваются от банка вплоть до Бромптона, а вы тем временем можете в своей машине размышлять, как это будет выглядеть лет через двадцать. Такие заторы случаются, видимо, очень часто, а потому над тем, как быть, ломают головы множество людей. До сих пор не решен вопрос, будут ли ходить пешеходы по крышам или под землей, но ясно одно – по земле ходить им не придется. В этом и состоит самое замечательное достижение современной цивилизации. Что касается меня, то я отдаю предпочтение земле, как великан Антей. Я нарисовал вам картинку, но в действительности все это выглядит еще хуже потому что все это шумит, как фабрика. Все-таки англичане – спокойный народ. Шоферы не гудят, как сумасшедшие, а люди совсем не ругаются. Между прочим, я расшифровал кое-что. Дикий крик на улице «О-эй-о» означает «картофель», «Ой, растительное масло», а «У-у-у» бутыль с чем-то непонятным. А иногда на самой оживленной улице на краю тротуара выстраивается целый оркестр, и играет, трубит, барабанит и собирает пенни. Либо к окнам подходит итальянский тенор и поет арии из регалетта, трубадура, или песнь жгучей тоски «Оцарапалась я», совсем как в Неаполе. Зато я встретил только одного человека, который свистел. Это случилось на Кромвельрод, и это был негр.